и несостоявшемуся убийце Харлова пришлось подчиниться. Они вышли из особняка, пересекли пустынную улочку и приблизились к маленькому черному рену. Харлов втолкнул пленника за руль, а сам сел назад. Езжай в полицию, велел он. «Ехать не смогу», — С трудом прошамкал пленник.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 За ней сидели двое дюжих, крепких, добродушных на вид полицейских в форме один инспектор, другой сержант. Они удивленные с живым интересом разглядывали мужчину на скамье, который уже окончательно впал в забытье, но по-прежнему не отнимал рук от окровавленного лица. Я хочу предъявить иск к этому человеку, заявил Харлоу. На мой взгляд, это ему самое время предъявить диск к вам, мягко возразил инспектор. Вероятно, я должен удостоверить свою личность, сказал Харлоу, доставая паспорт и водительские права, однако инспектор, не глядя, отмахнулся от них.